«Кто скрывает?» — ошеломленно спросил Юрка. «Зачем?» «Как видно, кто-то, кто очень хочет, чтобы ньюпы так навсегда и остались ньюпами, слабыми и бесправными. Сам подумай, кому это может быть нужно?» Юноша послушно задумался. «Да никому это не нужно», — пожал он плечами затем. «Ну, станут ньюповерзилами. У кого от этого будет-то? Разве что Бенедикт этот ваш свое влияние утратит. «Погоди, так ты на бургомистра намекаешь?» — сообразил он. «Нет», — мотнула головой Вита. «Бенедикт как раз и поручил мне это задание». «Задание?» — нахмурился Юрка. «Какое еще задание? И вообще, откуда у тебя эти фотографии?» — щелкнул он легонько ногтем по экрану планшета. «Из компьютера здешней исследовательской лаборатории. Пожалуй, я должна все тебе объяснить». «Да уж, было бы неплохо», — согласился он. «Видишь ли, какое дело?» С самого начала я не была с тобой до конца откровенна. В институт я ездила по заданию Бенедикта. Ему стало известно, не знаю, откуда он мне своих источников не раскрывает, что здесь изготовлено лекарство «верзелин», как назвал его бургомистр в полушутку. Вот только в действительности дело это совсем не шуточное. Бенедикт обратился в правительство Полиса, но получил официальный ответ, что исследовательские работы в этой области действительно ведутся, но никаких реальных результатов пока нет и в ближайшем будущем не ожидается. Выходило, что либо мэрия сама во всём этом замешана, либо кто-то водит за нос и её. В любом случае требовались доказательства. Добыть их было поручено нашим девушкам юбкам работающим в институтской клинике по контракту. Никто из них, однако, не смог бы покинуть институт, не будучи подвергнут тщательному досмотру. Поэтому требовался связной, курьер. Эта роль была доверена мне. Долгое время ничего существенного найти не удавалось, только отдельные намёки, толковать которые можно было и так, и эдак... Но вот, наконец, удача нам улыбнулась. Одна из нюпок медсестёр обнаружила на компьютере черновик отчёта о ходе исследований по синтезу этого самого верзелина. Правда, как мы уже выяснили, неполный. Но там, среди прочего, были вот эти самые фотографии, показала Вита рукой на экран. Случилось это как раз в ту самую ночь, когда наши выдернули тебя из постели. Медсестре удалось скачать данные на флешку, но держать их у себя она опасалась, поэтому срочно потребовался курьер, то есть я. «Так вот, что ты таскала в своем рюкзаке», — хлопнул себя полбу ладонью Юрка. флешку «А ты думал, что?» — спросила Вита. «Наркотики?» «Нет, так я тоже не думал», — покачал головой юноша. Подозревать свою знакомую в чем-то подобном ему действительно и в голову не приходило. «А я боялась, что подумаешь», — призналась Нюбка. «Но раскрыть правду не имела права». «Ну так и что дальше?» — задал вопрос Юрка. «Теперь у вас есть доказательства». «Есть», — кивнула девушка, — «но всё ещё слабые. Как я уже сказала, отчёт, попавший нам в руки, не полон. В нём отсутствует по меньшей мере треть, включая итоговые выводы. Фотографии? Да, это аргумент, но подтвердить, что они изготовлены не в фоторедакторе, мы не в силах. Другое дело, если бы нам удалось достать образцы самого лекарства. Но в лабораторию, где, как мы думаем, оно хранится, ньюпом хода нет. С же лаборатории оно не покидает почти никогда». «За редчайшим исключением. И вот как раз сегодня такое исключение». «Сегодня?» — поднял брови Юрка. «Да. Нам доподлинно известно, что этой ночью порция верзелина будет лежать в сейфе в кабинете заведующего отделением кардиологии клиники института. Остаётся взять его оттуда, и мы победили». «Взять?» — скептически покачал головой юноша «Из сейфа? Из кабинета зав. отделением?» «Код сейфа у нас есть. Шифры дверных замков тоже». «Однако для нас они бесполезны. Чтобы справиться с замками, нужен верзила». «Вот видишь, всё-таки есть свои преимущества в высоком росте», — хмыкнул Юрка, стараясь за беззаботным тоном скрыть охватившее его волнение. «Правильно я понимаю, что стать этим самым верзилой-взломщиком ты предлагаешь мне?» — спросил он в лоб. «Больше мне некого попросить», — развела руками Вита. «Если не провернуть всё сегодня, другого случая может просто не представиться». Ну, так что скажешь? спросила она, приблизившись к собеседнику почти вплотную. Согласен. Куда же я денусь? буркнул юноша. Никаких сомнений, как следует поступить, у него, естественно, не было. Как ни странно, страха не было тоже. Я так и знала, что ты не откажешься, радостно захлопала в ладоши юбка, затем стремительно метнулась к нему и чмокнула в подбородок. Да куда дотянулась? Юрка почувствовал, что краснеет. «Тогда я пойду всё приготовлю», — заявила она, отступив. «Выходим в начале первого». «Почему в начале первого?» — машинально спросил юноша. «Потому что в двенадцать охрана внизу всегда ставит чайник, и дежурная сестра уходит с поста к ним за кипятком». «Я же говорила, всё рассчитано», — улыбнулась она. «Давай флешку уберу», — протянула Вита руку к его планшету. Юрка отсоединила информационный носитель, и девушка деловито принялась запихивать его в свой рюкзачок. «Ну, до встречи, напарник!» выпрямилась она через четверть минуты уже с лямками на плечах. И прежде чем юноша успел что-либо ответить, соскользнула с кровати на пол, пересекла палату и, протиснувшись в приоткрытую дверь, исчезла в коридоре. Наверное, это были самые долгие и мучительные полтора часа в Юркиной жизни. Как это было просто — ответить согласием на просьбу Ньюбки. В тот момент он, пожалуй, весьма гордился собой, но уж получив награду в виде поцелуя, и вовсе готов был немедля броситься завитой в огонь и в воду. Ключевое — немедля. Оставленный ждать условленного срока в тиши больничной палаты, Юрка с каждой минутой терял запал энтузиазма. Нет, он по-прежнему считал, что сделал единственно возможный выбор в своей ситуации. И вернись вдруг, Вита, чтобы повторить свой вопрос, наверняка ответил бы точно так же, как и в первый раз. Но теперь задуманное уже не казалось ему лихим подвигом. Скорее, отчаянной авантюрой. Что будет, если их поймают и обвинят в краже? Сейф зав. отделением это вам не стекло в Мини-Сити. Тут уже никакой Бенедикт его не прикроет. Наоборот, еще и витрину припомнит. И что? Прости-прощай, лицей. Это как минимум. С другой стороны, почему они обязательно должны попасться? Вита сказала, что у нее все продумано. Вероятно, так и есть. Коды, шифры, все известно. Они тихонечко проберутся в нужный кабинет, возьмут лекарства и вернутся. Он в палату, она домой в мини -сити. Кому придет в голову заподозрить в краже тяжело больного пациента? Камер наблюдения в клинике нет. Считается, что ставить их здесь неэтично, так что никто ничего не узнает. Блин, в клинике-то их нет, а вот у витрины наверняка были. Как он сразу об этом не подумал? Хорошо, что Бенедикт вмешался, без него Юрки давно бы уже хана. Вот, лишний повод помочь бургомистру и Вите заполучить бесценные лекарства. Потом она его примет. Должен же кто-то будет это сделать, чтобы все всем окончательно доказать. Так почему бы это не быть ей? Сделается нормального роста, после чего? Уже за четверть часа до полуночи Юрка в полной готовности сидел на кровати, опустив ноги на пол и сунув их в мягкие больничные тапочки, то и дело поглядывая на часы на планшете. Медленно тянулись секунды. Вот так бы на контрольной, когда не успеваешь решить задачу, а звонок все ближе. Но там как раз время несется вскачь, оглянуться не успеешь. А здесь, кажется, добрых полчаса прошло. Оглянул на экран, едва пара минут истекли. Вита явилась ровно в 12. Невесомой тенью скользнула в палату аккурат в тот самый миг, когда отсчитывающие время цифры на экране планшета сменились на 4 нуля. Полночь. Юрка нетерпеливо приподнялся ей навстречу и тут заметил, что девушка пришла не одна. Следом за ней с коридора прошмыгнула еще одна нюбка в цвета мокрой волны брючном костюмчике, наподобие тех, что носили в клинике медсестры, только, разумеется, кукольного размера. «Это Майя из мини-отделения», — представила свою спутницу Вита. Юрка рассеянно кивнул. Тем временем Майя подошла сзади к Вите, раскрыла рюкзак за ее спиной и вытянула оттуда смятый в тугой ком кусок полиэтилена, который сунула в руки спутницы а та, в свою очередь, протянула его юноше. «Возьми», — велела она. «Что это?» — спросил Юрка, нагибаясь за передачей. «Одноразовые перчатки. Ты же не хочешь, чтобы на дверях и сейфе остались отпечатки твоих пальцев?» Юноша расправил ком. Это в самом деле оказалась пара пластиковых перчаток, весьма и весьма тонких, но, похоже, достаточно прочных. Мысленно похвалив Виту за предусмотрительность, сам бы он ни о чем подобном не подумал. Юрка натянул их. Перчатки неприятно липли к рукам, кисти внутри почти тут же вспотели, но, вероятно, оно того стоило. «Готов?» — спросила Вита, окидывая его с ног до головы оценивающим взглядом. Сделать это с высоты ее роста было должно быть непросто, но она справилась. «Готов!» <соскак> — <соскак> выдохнул юноша. «Отлично!» <соскак> — кивнула девушка. «Майка, проверь коридор!» <соскак> — обернулась она к спутнице. На вид та была немного старше Виты, но, похоже, Юркина приятельница была в их паре, главный Майя выскользнула за дверь. Вернулась она через полминуты. «Дежурная ушла», — доложила нюбка «Все чисто». «Ну, пошли», — отдала команду Вита, и они втроем вышли из палаты. Снаружи в самом деле не было ни души. На цыпочках, миновав пустой пост ночной дежурной, троица завернула за угол, Прокралась еще одним коридором и снова свернула. Здесь, упреградивший им путь непрозрачной стеклянной двери, возглавлявшей поход Вита, остановилась. «Нам же туда?» — спросила она Маю. Юбка медсестра кивнула. «Да». код замка?» — задала вопрос Вита. «13-47-16», — назвала та. «Ну что, набирай», — задрав голову, велела девушка Юрке. Только теперь юноша заметил на стене возле двери два аккуратных ряда круглых серых кнопочек с цифрами от единицы до девятки, на последний ноль. Протянув руку к первой из них, юноша в нерешительности замер. «А если ее открыть, сигнал не пойдет вниз, на пульт охраны?» — спросил он Виту. Та вопросительно посмотрела на спутницу. «Не должен?» — мотнул главой Майя. «Хм, не должен. Мало ли кто кому чего не должен». Тем не менее, отступать было поздно. И Юрка вдавил указательным пальцем первую кнопку. Выждал секунду, но ничего страшного не произошло, и он нажал на тройку. «47-16», — напомнилось Низувито. «Да, да, я помню», — бросил он, перенося палец к кружочку с цифрой 4. Наконец, последняя, шестая кнопка была нажата, замок сухо щелкнул, и, надавив на ручку, Юрка потянул за нее. Дверь, однако, не поддалась. «От себя», — подсказала Майя. «Нужно толкнуть». Перестав тянуть, юноша навалился на дверь, и та легко открылась. «Вперед!» — скомандовала Вита. Они оказались на тесной площадке без окон, куда, в свою очередь, выходили еще две двери, деревянные. Юрка с самую малость успел рассмотреть их, прежде чем механический доводчик прикрыл за его спиной ту, через которую они только что сюда попали. Хлопок вышел негромким, но все же неждавший его юноша вздрогнул. На площадке сразу же стало темно. Ночное освещение коридора, и без того не так, чтобы яркое, через матовое стекло двери почти не проникало. Ньюбки, впрочем, оказались к этому готовы. Не прошло и нескольких секунд, как в руке Майи появился крохотный фонарик, тонкий луч которого рассек воцарившийся было мрак. та что справа?» — сказала медсестра, имея в виду нужную им дверь. «Здесь тоже код», — задал вопрос Юрка, осторожно, чтобы ненароком не наступить в темноте на соучастниц, делая шаг. «Нет, здесь простой ключ», — ответила Майя. «Он у меня в рюкзаке. Я сейчас достану», — сказала Вита. Снизу послышалась возня, затем звон от упавшего на пол металлического предмета. «Вот пес! Уронила!» — пробормотала Вита. «Майк, посвети!» Луч метнулся по стене на пол и выхватил из темноты серебристый ключ с круглой головкой. Подняв тот обеими руками, нюбка протянула его Юрке. «Держи, открывай». Юноша взял ключ, Майя осветила замочную скважину, и Юрка вставил его в отверстие. Тот провернулся почти беззвучно, и дверь распахнулась. В комнате, куда она вела, имелось большое, ничем не занавешенное окно. Ночь за стеклом была ясной и лунной. И май погасила фонарик. Переступив порог, Юрка огляделся. Кабинет за отделением был невелик. Всю обстановку здесь составлял уходящий под самый потолок массивный шкаф с глухими дверцами. Кожаное офисное кресло на колесиках, как видно, предназначенный для посетителей стул и заваленный бумагами широкий письменный стол. Под этим-то столом на полу и темнел металлический бок сейфа. «Вот он!» — радостно воскликнула Вита. Обогнув стол, Юрка опустился перед сейфом на колени. Тут было темновато, и юноша попросил. «Посветите». Пройдя прямо под столом, Майя приблизилась к нему и снова зажгла свой фонарик. Замок у сейфа оказался кодовым, кнопок — двенадцать. Помимо цифр, тут зачем-то были еще две буквы — «С» и «П» на нижней левой и нижней правой кнопках, соответственно. Сбоку на дверце также имелась круглая черная рукоять. «Какой код?» — нетерпеливо спросил Юрка, торопясь покончить совсем как можно скорее. «12-08-78-52», — без запинки выдала Майя, «и потом повернуть ручку по часовой стрелке на полоборота». «Погоди, не так быстро», — притормозил юбку юноши. «А то не запомню. Как ты сказала? 12?» «12», — принялась размеренно диктовать Майя, следя за тем, чтобы он успевал нажимать на кнопки. «08-78-52». Теперь ручка». Выдохнув, Юрка повернул рукоять. Внутри сейфа что-то щелкнуло, и в следующий миг тишину больничной ночи разорвал пронзительный вой сигнальной сирены, а под потолком кабинета замигало кроваво-красным огнем невесть, откуда взявшаяся там лампа.